Глава 24. Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Китайская пословица. Таращиться плохо. Прятать глаза тоже нехорошо. Хм, как я там на этого мага вчера глядела? С интересом и опасливым восхищением? А сегодня у меня так выйдет. В конце концов, работая тут и там, я повидала за жизнь столько придирчивых или неприятных постояльцев, покупателей и просто всяких мимопроходимцев, что смогу изобразить улыбку или робкий девичий интерес даже перед фонарным столбом. Так что справлюсь. Прекращаю волноваться и смотрю в тарелку. Надо же понять, что такое невкусное я жую. А вот думать, а до сего момента времени на это особо и не было, мне сейчас никто не мешает. Так что улыбаюсь, продолжаю жевать, выплюнуть-то нельзя, и размышляю. так что может быть нужно Гакарашту? Чтобы Ферранты и Рвиния снова слились в единую гелею? Да не в жизнь. Зачем им большой и сильный сосед? А вот если королевства вцепятся друг другу в глотке и ослабят, измотают, обескровят друг друга в схватке, если будут уничтожены войска и, главное, погибнет много магов, тогда Гакарашт сможет получить то, о чем мечтал веками. Нас обоих. Резонно? Вроде да. Тогда думаю дальше. А как нас, спрашивается, стравить посподручнее? Что такое нужно сотворить, чтобы заднего хода не было? Чтобы никакая дипломатия, извинения, взятки, подарки уже не могли исправить дело? Ответ тоже вроде бы на поверхности. Убить кого-нибудь из королевской семьи. Монархи — символ государства. Золотое навершшее древка с флагом. имени жертвуют и не размениваются. Если Ферранто убьёт Отрега, или же Эрвини устроит покушение на Оригунда... Хм, куда это меня понесло? Зачем нам сдался Оригунд? Ну да, амбиции и самомнение у этого чернокудрого красавца-море. Но бывали, если верить хроникам, правителей похуже. Но что-то всё равно в этой мысли цепляет. Ну да, вот. Мы-то Орегунда трогать не станем. Но если это сделает Гакарашт, а потом представит так, будто виноват Эрвине, приехал принц и заколол или отравил короля, может такое быть. Ведь Гакарашту, по большому счёту, без разницы, кого убивать. Конечно, у Отрега лучше. Но если не выйдет, захочет ли Зафир упустить случай, когда два его врага так удобно и удачно собрались вместе? Если разница для Гакарашта, кто будет жертвой, А кто виновником. И ведь даже если нам удастся унести отсюда ноги живыми и целыми, может случиться так, что через несколько дней после отбытия отрига домой Орегунду поплохеет и обвинят нас. Вот тогда-то и начнется. Получается, что вскрыть заговор нужно, пока мы здесь. А как это сделать, если доказательств никаких? Какие-то пятна на ладонях, о которых щебечет девица. Ерунда. Кто сказал, что маги Ферранте поверят и станут на нашу сторону. Мало ли какое объяснение предложит Зафир. Наверняка не я первая заметила странность. И наверняка достоверная история у него заготовлена уже давно. Вот же беда. Несс, Несси! Ась, это меня? Принц? А что ему надо? Да, ваше высочество, я тебя уже третий раз зову. Мой венценосный кузен, узнав, что ты поешь, просит исполнить что-нибудь для него. а Вот радость. Впрочем, когда я решила ехать под личиной Агнес, такой вариант обдумала тоже. И решила, что если попросят спеть, в политику лезть не стану. Зато любовные баллады или что-нибудь о рыцарской доблести, трубящих рогах и стуке копыт вполне подойдет. Улыбнулась сначала принцу, потом перевела взгляд на короля Оригунде. «Я опольщена, ваше величество, но, право слова, я не так хороша, чтобы выступать при столь блестящем королевском дворе». «Я всего лишь обожающий музыку любитель». «Ну, мы не будем слишком строги», — хохотнул прищурившийся Регунт. все же явите свои таланты, леди. Я уже столько о них наслышан». «Интересно, зачем ему это надо? Ещё одна попытка посадить в лужу отрига? Ну, пусть». «Кстати, а не воспользоваться ли этим случаем мне самой?» «Рисковать не стану, но если выйдет». Когда принесли лютню, я вышла и поклонилась. «Сегодня я была в синем Цветы вечернего гаснущего неба, платья со шлейфом. Прическа высокая, лоб открыт, на шею падает пара завитых локонов. Из украшений на виду лишь тоненькая цепочка на запястье и овальные с большими сапфирами серьги. Приметное кольцо огненных бурь и прочие артефакты спрятаны под корсажем так, что касаются тела, но посторонний глаз и не заподозрит, что они там есть. Улыбнулась, провела пальцами по струнам и запела первый я выбрала красивую историю о воине в походе и ждущей его дома девушки. Песня называлась «Башня леди» и пелась в ней о доблести, верности и любви. Если добавить к этому счастливый конец, и то, что мелодия хорошо подходила к моему голосу, выбор вполне резонный. Во всяком случае, меня слушали и вилками не звенели. «Прекрасно, леди!» Несколько раз чуть лениво хлопнула ладоши король Оригунт. «Споёте что-нибудь ещё?» Если позволите, я хотела бы исполнить балладу о старых временах, которая трогает мое сердце. Называется она «Павшим героем Рдийска». Выбор был не случайен. И то была не месте Ригунду за все мелкие пакости, которыми король нас щедро осыпал по приезду в Вермилен. Рдийском называлась крепость, некогда стоявшая у южных границ Гилеи. И однажды именно там развязалось очередное сражение с внезапно напавшим Гакараштом. Силы были неравны. Гарнизон не ждал вторжения армии некромантов, а именно так называли захватчиков песни, но стоял до конца, насмерть, и не пропустил до прихода подмоги врагов дальше, вглубь страны. Хотя в живых остался лишь один из десяти защитников. Я хотела посмотреть на лицо Орегунда и Зафира, когда буду петь. Какими бы те ни были лицедеями, не может быть, чтобы ничего не мелькнуло. Но первая мелькнула на физиономии моего экс-жениха и наставника. Тот явно мгновенно раскусил мой замысел и не одобрил. Ну, может, он и прав, только пятится поздно. Пою. Удивительно, но король Орегун слушал. Даже вперёд наклонился. А вот лорд Зафир начал прихлёбывать вино из кубка, явно пряча эмоции и ожидая конца представления. Когда закончила, король захлопал причём куда громче и искреннее, чем в первый раз. Придворные подхватили. Я, пока не заставили петь дальше, сделала реверанс и быстренько ретировалась на место под защиту отрига и отца. «Ну и что ты творишь?» Обернувшись ко мне, прошептал одними губами лорд Тиура. Скорчив гримаску, чуть пожала плечами. Пусть себе злится. Зато теперь я практически уверена, что Оригунд не в сговоре с гакараштом «Похоже, королём просто вертят». «Эх, теперь найти бы способ показать монарху, что его водят за нос. С его гордостью и взрывным характером он Зафиру такой устроит!» Кто-то ниже за столом зычным выкрикнул тост. «За Ирвинью и Феррант! Процветающих в лучах славы небесной пятёрки!» Все подняли кубки. «Этой ночью мы почти не спали. Совещались. К нашему кружку присоединились двое. Канцлер Кервер и ещё один лорд, которого до силия считала просто стражником, но который оказался начальником нашей разведывательной сети в Ферранте. А вот меня выгнали. Точнее, услали в дальний конец комнаты вышивать при свечах. Потому что кто-то слишком заботливый не захотел, чтобы я светилась ещё перед двумя людьми. Ну и ладно. Сделаю сейчас воздушную трубу и отлично буду слышать, о чём они там шепчутся. А если приспичит что-нибудь сказать, передам хаосу, то ткаю а тут хозяину начал совещание совещанием отец я сумел взглянуть на ладонь лорда зафира там действительно есть метка о значит я не ошиблась только хорошо это или плохо выяснилось что мыслила я в правильном направлении речь шла о том как показать и доказать реунду что тот пригрел врага но говорилось еще и о том чего я не учла. зафир не просто придворный советник он маг причем маг неизвестной силы и вряд ли слабый. А что он может натворить опытный сильный волшебник, собравшиеся представляли? Худшим из озвученных вариантов стало «прихлопнет короля, а свалит на нас». Или попытается прихлопнуть и его, и принца. Ещё, хотя к сакральным знаниям это явно было не отнести, я услышала, как ругаются канцлеры. Затейливо. Я так пока не умею. Когда речь зашла о срочном отъезде под предлогом внезапного недуга короля Альгера, Я вмешалась. «Если с Регундом что-нибудь произойдет сразу после отъезда принца, то ведь подумают на нас, да?» Лорд Тиура закашлялся, обернулся в мою сторону. Но довод привел. Все озадачились. выходила так или эдак, что надо как-то открыть Регунду глаза. «Угу. А еще почистить зубы крокодилу из королевского зверинца и приручить кобру оттуда же. Я уже дал знать нескольким здешним магам об опасности». «Но круга в Ферранте нет. Дома обособлены, а значит, действуют разрозненно и медленнее», — вздохнул отец. Я вздохнула следом. Если вспомнить лорда Вензимира, у которого на руках не было никаких пятен, то выходит, что по меньшей мере часть магов Ферранта разделяет идеи Орегунда и его советника, и вряд ли они захотят нам помогать. Пламя свечи мигнуло. Я уколола палец и с упрёком уставилась на фитиль. Перевела взгляд на крошечную красную бусину, набухавшую на кончике указательного пальца, и чуть не хлопнула себя по лбу. Вот, мы и смотрим на ситуацию с точки зрения настоящего момента. А если покопаться в том, что случилось раньше? Зафир при дворе, как известно из досье, восемь лет. Неужели лорд совсем не наследил, как он сумел так быстро занять верхнюю ступень у подножия трона? Я ошибаюсь? Или маг возвысился уже при Оригунде? Ведь во время правления отца нынешнего короля... Ничего странного или агрессивного вроде бы не происходило. Кстати, а как умер король Сигер Третий? Ведь он вроде бы был не старым. Как умер король Сигер Третий? В этот раз меня одарили долгим задумчивым взглядом, а вслух наставник произнес. Кстати, Сигер Третий три с половиной года назад умер от внезапного удара. Хотя тучным или больным не был, ты полагаешь, что появившийся при дворе мак Сначала приобрёл влияние на принца, а затем устранил отца. Медленно, взвешивая каждое слово, произнёс лорд тренд Не уверен. Чтобы делать выводы, надо больше информации. Мы никогда этим не интересовались. Но теперь... Лерс, сможешь быстро навести справки? Легко, — отозвался начальник разведки. К вечеру узнаю, что смогу. Второй разумной мыслью стала попытаться как-то ненавязчиво прощупать силы мага Зафира. Например, подсунув тому иллюзию. Ведь надо быть уверенным, что ситуация не выйдет из-под контроля. Я опять чуть не укололась, задумавшись о том, настолько ли рвался к власти Оригунт, чтобы замыслить или простить смерть отца. Песен на эту тему, чтобы поставить опыт, у меня не было. И может оно и к лучшему. Вообще вся ситуация сейчас напоминала бурлящий котёл, плотно прикрытый крышкой. Снаружи ничего не видно. Но ещё секунда и пар обжигающим облаком вырвется наружу, а крышка полетит в небеса. В этот раз мы спали в поставленной в саду палатке. Причем я отправилась туда первой, чтобы чесать и гладить просочившегося внутрь соскучившегося полосатого бандита. Хаус пожаловался, что кормят его хорошо, но все равно безобразие, что меня нет рядом. Когда послышались шаги принца, кот исчез. Как думаешь, наши шансы возросли или наоборот? Внезапно спросил Отрик, когда я уже уплывала в сон. Честно, появилась третья сила, которой не жалко ни нас, ни Орегунда. Вот и я тоже так думаю. Отозвался принц. Что будет, если подойти к человеку и сказать? Ты дурак, и тебя вводят за нос. Да ничего хорошего. Даже если это не человек, а ангел, всё равно есть шанс за попытку открыть глаза самому получить в глаз. Но если оставить всё как есть, то может кончиться тем, что Гакарашт подомнет Феррант. И тогда Эрвиния не устоит. Значит, что-то делать придется. «Я хочу поговорить с кузеном Орегундом», — сообщил отрик за завтраком. «У нас нет доказательств, и мы в меньшинстве, на чужой земле», — покачал головой канцлер. Я подумал о доказательствах. Есть такое храмовое таинство, как очищение. Нужно ступить в освященную купель. Мне говорили, что только верные небесной пятерки — может войти в воду и не обжечься. И я знаю, что в Вермилене, бывшей столице Гилеи, есть такой водоем. Раньше им пользовались для испытания будущих монархов. Я сам погружался в подобную влаярь всего год назад». «Вот это да!» «Принц думает, что если лорд Зафир — шпион Гакарашта, то он ни за что не пройдет проверку. Только можно ли верить старинному обряду?» «Наверное, можно. Ведь именно боги не дают призывать на нашей земле воинов смерти». «Я тоже об этом слышал», — закивал канцлер. «Говорят, и на иноверцы не спасут никакие маги, амулеты, оберег. Они попросту не будут работать». Но все же сошлись на том, что с раскрытием истин и срыванием покровов лучше потерпеть до завтра. Сначала стоит подождать сведений о кончине Сигера Третьего. И мы отправились на турнир. Оказалось, что на окраине города Есть огромное поле с ярко раскрашенными деревянными трибунами, перед которыми еще в стародавние времена состязались рыцари. Угу. Будем зреть побоище на ресталище, сбряться не доспехов и лад, и прочим к делу прилагающимся. Но без магии, что отдельно было оговорено в правилах. И жаль, что без магии. А то снесла бы я под шумок все их флаги и стяги с золотыми и белыми львами, которыми трибуны были утыканы чаще, чем свечки торт столетнего именинника. Два голубых флажка с неразборчивыми желтыми птичками, которыми были отмечены отведенные рвения места, просто терялись в этом пылающем море. Слово сказать, мест было снова мало. И Орегон, сокрушенно покачав головой и посетовав на нерадивость придворных, тут же воспользовался этим, чтобы пригласить меня с принцем к себе в ложу. Принцу ничего не оставалось, как вежливо согласиться. Отец последовал за нами. Кстати, футляр с жерельем я королю пока так и не вернула. Показалось, что после его реакции на песню Ордийски это неуместно. Отправлю потом. А пока пусть думает, что хочет. Когда устроились на обитых мягким алым плюшем сиденьях, и огляделась. По другую руку короля сидел удостоивший нас скупого приветствия и затем снова отвернувшийся лорд Зафир. Похоже, маг не отходил от короля ни на шаг, примерно как я от принца. И это нехорошо. Какой бы форме Уотрих не пытался донести до кузена наши соображения, советник не позволит ни договорить до конца, ни принять их. И что интересно, ни одной леди, кроме меня, в нашей ложе тоже не было. Даже странно. По виду Орегунт, молодой пылкий мужчина. Неужели у него нет пассии? «Кузен», — начал Орегунт, — «у нас не было времени подробно поговорить. Расскажите, как поживает наш дядюшка». — Король лигер Неплохо, — улыбнулся Отрик. — В стране всё спокойно, и они с матерью очень любят друг друга. — А ваша юная сестра не нашла ещё жениха? — Пока нет. Мирата умница и понимает всю серьёзность выбора. — уставился Отрик, на ждущего ответа Ригунда честными причестными глазами. И тут же продолжил. — Кузен, я слышал, что у вас тоже есть младшая сестра. Софиль — сафиль чуть поморщился Король. Она ещё мала, чтобы принимать участие в приёмах или дворцовых увеселениях. Угу. А ещё Софиль, дочь от другой женщины, на которой отец Орегунда женился, не успел остыть прах усопшей королевы. Кстати, сейчас принцессе шестнадцатый год, так что «мала» звучит как явная отговорка. «Она с вами?» — продолжил Отрик. «Я бы хотел познакомиться». «Ух ты! А наш принц-то настоящая зараза». «Нет, здесь на трибунах её нет». — отрезал король. Между тем на поле шло историческое представление. Красные рыцари налетали на голубых, и вот диво всегда побеждали. «Кузен, вы молоды и бравы. Не хотите принять участие в забаве с одним из моих бойцов?» — усмехнулся Оригунт. Отрик широко улыбнулся и развел руками. «Увы, рад бы, но не могу. Как помните, кузен, один из наших общих предков, фиран II, погиб именно на турнире». Отскочившая от расколовшегося копья соперника щепка попала сквозь прорезь забрала прямо в глаз. Так что отец взял с меня слово, что я стану держаться в стороне от подобных забав, хотя бы для того, чтобы не волновать мать. Слово я собираюсь держать. — А слово насчет охоты вы не давали? — осклабился Орегунт. — Я обещал вернуться живым и здоровым. Ведь здесь мне ничего не грозит, правда, кузен? — Да. Просто пир братской любви. И все улыбаются, улыбаются. Но, наверное, Отрик все же вышел из себя, или был слишком юн, чтобы суметь сдержаться. На мой взгляд, не стоило ему заводить речь сначала о строительстве новых храмов, а потом о таинстве очищения в священной купеле, которая проходит Лайерский двор раз в несколько лет. Кузен, я слышал, что тут, в Вермелени, бывшей столице Гелее, находится тот самый храм, в котором прежние короли совершали сие таинство. Предлагаете искупаться, кузен? Ну... Оригунт смирил меня взглядом. «Если в купании примут участие и присутствующие леди, я не против. Можно отменить охоту и прямо завтра устроить. Я не против, кузен. Это словно прикоснуться к святыне. Несси, ты как?» Захотелось ответить гаф Он вообще понимает, что только что до предела обострил ситуацию. Бросила взгляд на отца. Лицо не выражало совершенно ничего. Но взгляд... Насторожённый взгляд косил на лорда Зафира. Что же делать? Попытаться отказаться и перевести всё в шутку? Только что для этого сказать-то? Сейчас соображу. Я не успела. Леди молчит, значит, согласна. Хохотнула Ригунт. И так решено, кузен. Завтра идём купаться, а послезавтра уже на охоту. Если наступит завтра. Во второй половине турнира нас ждали настоящие бои между гвардейцами из охраны принца и воинами Оригунда. Наверное, не просто драться, когда огромная орущая толпа поддерживает не тебя, соперника. Но наши справились, на мой взгляд, замечательно. Три боя были сведены в ничью, в двух мы победили и только один проиграли. Оригунд был явно недоволен, зато принц сдержанно сиял. А мне хотелось начать грызть ногти от нервов. Отрик, понимать, что натворил? Либо лорд Зафир постарается пропустить завтрашнее мероприятие, и это станет само по себе аргументом. Либо ему придётся начать действовать сегодня. Это же лучше, чем ждать неизвестности. Всё равно нас же не собираются отпускать живыми». Захлопал глазами на мои упрёки Отрик, когда мы остались вдвоём в карете. «Ну да, в чём-то принц прав. Ожидать грозы часто тяжелее, чем её пережить. Но... А если что-нибудь произойдёт не с нами, а с Регундом? И обвинят в этом нас?» Принц задумался, а потом изрёк. Нужно сделать так, чтобы этого не случилось. Гениальная мысль. Может, у него есть соображение, как подступиться к сей благой задаче? Устроить после ужина попойку до утра?» Заморгал Рик. Дома нас вести о наскоро проведенном расследовании. В официальной версии король Сигер Третий умер от удара. А дознание знаний вел. Вот он, момент истины. Маг Зафир Эйтлефес. Обстоятельства были таковы. Накануне король был бодро здоров, только мимоходом пожаловался на головную боль. Отправился спать монарх за полночь, после игры в кости со своими лордами, и утром не проснулся. Никаких следов яда, насилия, магического вмешательства обнаружено не было. Караульные клялись, что к опочевальне никто и близко не подходил. На всякий случай допросили поваров и прислугу, но это тоже ничего не дало. И дело было закрыто. Короновали нового и забыли. «А после прикосновения воинов смерти остаются следы?» Спросила я Хаоса. похожий вопрос пошел по цепочке, потому что ответ я получила не сразу. Никаких. Только косвенные. Опытный маг может почувствовать, давно ли покинул тело дух. Когда смерть естественна, это происходит не сразу. И если расследование ведет сам убийца, то единственный признак злодеяния легче легкого скрыть. «Может ли быть так, что Зафир способен призывать воинов смерти на земле Ферранта? А других внезапных или непонятных смерти в то же время во дворце не происходило?» «Во дворце часто умирают те, кто видел лишнее, и те, кто лишнее говорит. Но известно, что именно тогда пропали двое наших людей. Что у тебя на уме, Эль?» «Воины смерти, нам пора собираться к Оригунду. Я возьму на всякий случай лютню?» Уезжая, мы оставили за собой не дом, но военный лагерь в ожидании нападения. Никого из наших людей в городе не осталось. Все по приказу принца вернулись в резиденцию. Часовые бдили, держа оружие наготове. И охранять придворных и мое полосатое сокровище остался отец, потому что лорд тиура настоял на том, чтобы отправиться с нами. Зыркнул сердито. Глаз тебя не спущу. Взгляд был такой, что захотелось спрятаться за принца или хотя бы прикрыться лютней, которую я держала в руках с «Собой мы везли пять ящиков лучшего вина. Поить Орегунда». Увы, о я вспомнила не зря. Орегунда не слишком вдохновила перспектива пить в компании малолетнего кузена, так что он попытался отговориться срочными делами, о которых только что напомнил советник. Хотя, может, и действительно напомнил, потому что, насколько понимаю, лорду Зафиру позарез надо было угробить хоть кого-то из монархов до того, как мы отправимся в храм купаться. Пришлось влезть». «Ваше Величество, если вы согласитесь повечерить с нами, обещаю устроить концерт лично для вас и спеть все песни, какие знаю». Орегонт уставился на меня, прищурился, задумался на секунду, а потом махнул рукой. «Ладно, дела не убегут». «Зафир, можно отложить, что там у тебя на попозже». Мак недовольно поморщился и кивнул. «И вот я третий час подряд пела и развлекала короля. Уже дошло до жонглирования яблоками» и рассказов о танцах на канате, чем Орегунт живо заинтересовался. Отрик внёс лепту в безобразие, сказав, что у него тоже хорошо получается бегать по верёвке. Орегунт, естественно, захотел посмотреть. Кого-то из придворных отправили за верёвкой. Я поглядывала за окно Макушка лета. Скоро ли начнёт цветать? Ну, ещё час или полтора продержимся. И наступит утро. Насторожила, когда лорд Зафир встал, и откланялся, сказав, что оставляет владыку на нашем попечении. Кори глаза казались непроницаемыми. Но что мы могли поделать? Я только обменялась взглядами с лордом Теурой. Тот едва заметно кивнул, мол, он на чеку. Кстати, мы договорились, что в случае чего наставник защищает принца, потом Оригунда, а я забочусь о себе сама. Но с ухода советника прошло уже больше получаса, а ничего пока не происходило. Даже посланный за верёвкой придворный куда-то пропал. Орегун вздохнул и отправил искать его и верёвку ещё двоих. Я тоже вздохнула и начала наигрывать ромашки на ветру. Кстати, раздела обострилась до такой степени... Знаете, Ваше Величество, до того, как познакомиться с принцем, я много путешествовала по стране. Да что вы, леди! Чуть лениво отозвался Орегун, разглядывая сквозь кубок пламя свечи. Да и однажды побывала даже на границе с Гакараштом, где своими глазами видела воинов смерти. И именно поэтому баллада ордийски для меня особенная. расскажите о воинах смерти?» — заинтересовался король. «Ну, наверное, вы, ваше величество, знаете больше меня. Ведь общеизвестно что прикосновение воина смерти, то есть извлеченный некромантом из тела умершего души, убивает мгновенно, не оставляя следов, любое живое существо». Причину гибели обнаружить невозможно, но кончины страшнее нет, потому что эти призраки поглощают, выпивают души. По вере Гакарашта стать воином смерти и воевать за истинную веру означает искупить все грехи, которые сделал человек при жизни. Хм, я о таком не слышал. Орегон сдвинул брови и задумчиво почесал нос рукой, не занятой кубком. Да что вы, зато живут эти призраки всего пять дней, причем боятся дневного света. «И говорят, что стать воином может только тот, над кем в младенчестве был произведен обряд соединения тела и души. Только ведь после того, как минуют эти пять дней, душа попадает к настоящим богам, и там ей придется заплатить как за зло, совершенное при жизни, так и за то, что она сделала, будучи воином смерти». «Ой, леди Агнес», — на меня махнули рукой, «не подозревал у вас такой тяги к серьезности и религиозной тематике». «Лучше спойте, что вы там наигрывали». «И... Эй, кто-нибудь, когда нам, наконец, принесут верёвку?» «Ну вот, конфуз. Не волнует Орегун угрозы из Гакарашта, и всё тут». «Пить я, кстати, отказалась, под предлогом, что вино помешает показать танцы на канате». «Ладно, спою». «Пока мурлыкала о ромашках, думала». «Наверняка лорд Зафир наслышан о моём наставнике и его возможностях». «И в лоб, если в здравом уме, не пойдёт» а дождётся, пока мы отправимся в своя И вот тогда, получается, придётся подстроить ситуацию, в которой Зафиру покажется, что он может безопасно напасть, спровоцировать его. Но как? Не тянуть же Орегунда за кружевное жабо в тёмный угол сада в надежде, что на нас набросятся? Тогда что же делать? Я выводила рулады последнего куплета, когда дверь распахнулась, и в проёме возник придворный с белым, как муколицом. «Ваше Величество, лорд Коноравис!» И лорд Пескар. они оба валяются посреди коридора и, кажется, не дышат. Что? Издалека послышался и резко оборвался женский вскрик. Король скочил на ноги и кинулся к дверям. Не ходите, преградил ему путь лорд Тиура. Вас убьют. А в смерти Гакарашт обвинит нас, и будет война. Какой Гакарашт? Спятил, что ли? Откуда тут Гакарашт? Обернулся к нему покрасневший от гнева король. Эй, стража! Да, зовите всех сюда! Тут я смогу их защитить. А из Гакарашта ваш любимый советник, лорд Зафир. О чем говорят, видные в магическом зрении серые пятна у него на ладонях. Кстати, не исключено, что именно он убил вашего отца. Голос лорда Теуры был весом и совершенно спокоен. А сегодня он собирается убить вас и нас, потому что допустить завтрашнего посещения храма не может. Вода обожжет иноверца. А если он не примет участие в таинстве, это покажется странным. Сейчас у Орегунда был вид, словно его из ведра ледяной водой окатили, а потом тем же ведром по макушке треснули. А в дверях придворный и вовсе челюсть на пол уронил. Издалека донёсся и снова оборвался ещё один крик. «Софиль! Я не знаю, что тут происходит, но если что-то случится с моей сестрой, все заплатят. Вы все! Где её искать?» – влезла я. «Быстро объясните и дайте какую-нибудь брошь или печатку. Я приведу вам сестру». «Да кто ты такая? Почему я вообще должен верить этому бреду насчет призраков из Гакарашта? Потому что в вашем дворце, кузен, лежат свежие трупы, а никто из нас не выходил из этой комнаты», — вступила в разговор Отрик. «А вот ваш маг ушел больше часа назад, если хотите спасти свою сестру. Надо действовать быстро». «Ладно. Но как только Софиль будет здесь...» «Да, да. Так куда идти?» — поторопила я. Пока шел спор, я извлекла из-за пазухи и нацепила браслет, брошь, и «Кольцо огненного ветра». Покосилась на наставника. Тот буравил меня глазами. «Ну да, если сегодня меня не прикончит воины смерти, завтра придушит лорд Сеура самолично». Он как брови нахмурил. «Он говорит будь осторожна, не попадись за Фиру. Тот сильнее, намного сильнее тебя». Пришло от хаоса. Обернулась к королю. «Ну, объясняйте быстрее, где покой принцессы? Я провожу сам». Нетерпящим возражения тоном заявил Орегунт. «Вот же».